Жуковские леса. Воробьёв. В 6:00 утра Панкрат отправил Родиона и Мишу Ларина к зоне, чтобы они понаблюдали за въездом на её территории, а сам остался с кошеным на даче дожидаться прибытия из Брянска последнего члена группы час Андрея Краснова. которого вызвал вчерашним вечером после разборок с Амоновцами обидевшими полковника Крутова. Строители и охранник дачи, запертые в бане, просидели сутки смиренно, не делая попыток освободиться и были за это покормлены консервами из их же собственных запасов. Делать было нечего, план нового похода в зону никак не складывался, и Панкрат голый по пояс улегся в тени забора на чем-то матрасе и поставил рядом ведро с водой для охлаждения. Уже к восьми утра температура воздуха перевалила за двадцать семь градусов, днем же и вовсе жара должна была достичь градусов тридцати пяти. Коширин, также голый по пояс, вынужден был время от времени вылезать из тени и обходить территорию стройки. Он играл роль штатного охранника дачи. Панкрат же принялся подсчитывать арсенал группы и вскоре пришёл к выводу, что для проведения настоящей хорошо подготовленной операции перехвата какой-либо банды, не говоря уже о проникновении в зону, средств у мстителей явно недостаточно. Не хватало пистолетов-пулемётов, светозвуковых гранатов, арбалетов, метательных пластин, раций, бронежилетов, обмундирования, транспортных средств. А где всё это можно было раздобыть в условиях партизанской войны, Панкрат не знал. В Подмосковье у него была своя база, запасы, которые непрерывно пополнялись после проведённых операций по уничтожению дорожных бандитов, а также после налётов на склады мафиозных структур, координаты которых сообщал Воробьёву покойный Михаил Сергеевич. В Брянской же области снабжением группы никто специально не занимался. А потрошить местные армейские склады Панкрат не хотел. Надо было или уходить из этих мест, как советовал Михаил Сергеевич, или посылать кого-нибудь из ребят на старую базу за оружием и техникой. Панкрат достал из группы снаряжение пистолет, похищенный ими в зоне, повертел в руках и сунул в карман. Эту штуковину следовало показать знакомым экспертам с Лубянки, чтобы они разобрались в принципе её действия, но до экспертов ещё надо было добраться. А пока беречь пистолет как зеницу ока, да испытать его не мешало на живом объекте. Панкрат усмехнулся про себя. Почему-то он был уверен, что объект скоро подвернётся из числа охранников проклятой зоны или бандитов на дорогах. До 10 часов он лежал на матрасе, мучился, думал, глядя в небо и обливаясь водой из ведра, но так и не принял никакого решения. А после 10 события начали ускорять ход, на отвлечённые темы думать стало некогда, надо было приниматься за работу. Сначала по рации позвонил Родион и сообщил что из зоны выехал приличный отряд мотоциклистов человек 10 на восьми мотоциклах куда они направлялись радион естественно не знал Потом на сером Nissan Patrol с затемнёнными стёклами прибыл наконец Красноф, поджарый, гибкий, смуглолицый, гладко выбритый, уверенный в себе, любитель риска и женщин, и привёз известие о каком-то строительстве в Жуковских лесах, которое патронировал лично Марбрянско. Клёво устроились. Со знанием дела сказал Красноф, оглядывая двор строящейся дачи и снимая рубашку, Он был смуглым от природы и казался загорелым. Как здесь можно помыться? Весь в пыли. Баня работает. Там сидят арестанты. Панкрат вылил на себя остатки воды из ведра, подал его Андрею. За баней скважина. Можешь включить насос и искупаться. С чего ты взял, что Марбариан координирует строительство в здешних лесах? Краснов набрал воды. И ухо истины от наслаждения вылил на себя три ведра, согнал ладонями воду в свалос. Ух, хорошо. Без кондишна в джипе всё-таки ездить некомфортно. А узнал я это от свояка, который работает экономистом в администрации мэра и видел проект возрождения края, как он выразился. А поскольку экономист он толковый, то разглядел в проекте статьи расходов, не связанные с определёнными населёнными пунктами. Для меня все его расклады тёмный лес. Поэтому я понял лишь одно: где-то за Николаевкой, э, есть тут такая деревня имеется. В общем, за Николаевкой в болотах ведётся какое-то крупное строительство, но что именно строится, Сваяк так и не выяснил. Что ему помешало? Краснов напился прямо из ведра, сел в тень берёзы на траву, потом лёг, разкинул руки. Живое, подвижное лицо его застыло. его убили. Панкрат постоял рядом, склонив голову к плечу, присел рядом с парнем. Когда вчера вечером мы договорились с ним встретиться, потом позвонил ты, я приехал к нему, стреляли из пистолета ТТ, две пули в грудь, одна в голову. Много узнал. Получается, что так Закончим здесь я поеду обратно в брянск покопаюсь в этом деле я свои ка не долюбивал честно говоря за срань он хороший но у него остались двое детей жена мама странно сказал панкрас хмуры задумчивостью как тесно порой сплетаются судьбы людей дело в том что и в наших делах просматриваются следы деятельности господина мокшина мэра брянска надо бы действительно заняться им вплотную Еще раз убеждаюсь, что пора создавать чистилище на подобие того, что описано в романе одного современного писателя, и мочить всех подонков подряд без суда и следствия. От крутого свидений не поступало. Ты заходил по адресу, который я тебе дал. Твой крутов в записке не оставил, а обещал. Значит, что-то случилось. Узнал, что такое фумбэб. Это было несложно. У меня свояк в Москве. Панкрат невольно засмеялся. Похоже, у тебя свояки по всей матушки России разбрелись. Краснов тоже улыбнулся. Всего трое. Так вот он работает в ФПС и легко выяснил, что в столице легально существует некое управление Минздрава федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем, сокращенно ФМББ. Панкрат сорвал травинку, прожевал. Вот же значит, как далеко тянется ниточка. О чем? Зона, где, скорее всего, держат наших ребят, связана каким-то образом с фумбэп. Впрочем, не каким-то, а самым непосредственным. Здесь экспериментируют с живым материалом. Панкрат достал черный пистолет. Знаешь, что это такое? Какая интересная пушка. Это у нее глушитель. Это не пушка, а психотронный генератор. И теперь я сто процентно уверен в том, что в зоне идут разработки и испытания его на людях, которых потом хоронят в курганах или перевозят в гробах под видом груза двести в другие места захоронения. Краснов приподнялся на локтях, перевел взгляд с пистолета на изменившееся лицо командира и тихо свистнул: "Это мы выходит влезли в самое пекло? Похоже, что так." Почему же вас выпустили из зоны живыми, а вот на этот вопрос я и сам не могу найти ответа. Но отдыхай, пока я тоже прилягу в тенечке по мозгу и на тем, что ты сообщил, прикину планчик на ближайшие сутки. Но чую, придется таки нам отсюда уносить ноги. со стороны ворот вдруг раздался короткий свист. Каширин предупреждал о приближении людей. Панкрат метнулся к оружию, накрыл его куском линолеума, повязал голову платком, взял в руки лопату и принялся делать цементный раствор. Носи в дом доски только помедленней, лениво. Мы с тобой сейчас строители. Красновнев незамытимо выдрузил на голову грязно-белую кепочку, оставленную настоящими строителями, стащил со штабеля досок одну, распилил её ножовкой и поволок обе части в коттедж. То же самое он сделал со второй доской и с третьей, играя свою роль с уморительной серьёзностью. Во всяком случае, со стороны он ничем не отличался от типичного работника стройки. Тревога, поднятая Кашириным, с одной стороны, была объективной, с другой несущественной, несмотря на серьёзность намерений появившейся стороны. По дачному посёлку двигался УАЗ с синей полосой по борту и надписью "милиция", останавливался у каждой дачи, и работники милиции в количестве 3 человек осматривали стройку или заводили разговор с теми, кто в это время находился на участке. Подъехали они к базе мстителей. На стук в дверь Коширин с помповым брусьем на плече неспешно открыл дверь, молча уставился на представителей власти с ничего не выражающим лицом, явно не собираясь никого впускать на храняемую территорию. Этот датчик Шанталинского, спросил один из милиционеров с уважением глядя на могучую фигуру охранника. Но, «Ну, буркнул Коширин, вы здесь никого подозрительного не видели? Ваша почесал за ухом, зевнул. Когда? Вчера, сегодня? Каширин задумался, морщил лоб и думал так долго, что милиционеры переглянулись, оценив умственные способности охранника ниже своих. Нет, не видел, изрёк наконец Каширин. Разве что утром вертолёт пролетел над лесом, да вы вот приехали, а смотреть да что можно? У вас во дворе машина стоит. Охранник опять задумался. Это машина бригадира. Вообще-то меня инструктировали никого не впускать, но если вам надо, а документы посмотреть, не дадите? Один из блестителей порядка с лейтенантскими звездочками на погонах раскрыл красную книжечку с золотым тиснённым двуглавым орлом. Коширин глянул на неё, отступил в сторону. Проходите. Двое милиционеров прошли за калитку, разглядывая ещё неухоженную территорию дачи, копавшихся во дворе строителей красноватый джип и мотоцикл. Лейтенант подошёл к Панкрату, кивнул: "Здравия желаю. Вы здесь давно работаете? С 7:00 утра?" "Я имею в виду вообще, тогда с мая", разогнался воробьёв. "Заканчиваем скоро. А вы ищете кого или так, ради профилактики? Ищем-ищем". Росейно сказал милиционер, снимая фуражку и вытирая влажный лоб платком. Машина ваша? Не от бригадира. Оставил с утра в лес подался за грибами, хотя в такую жару какие грибы? Да вы подождите, его, он скоро придёт. А откуда он сам? Номера-то у его танка не брянские. Шут его знает, нам он не докладывается. С хозяином на ты, часто приезжает с какими-то военными шишками, но дело знает, хоть и молодой. А что случилось-то, командир? Ладно, мы к вам ещё заедем попозже. Летенант махнул рукой на парнику, рассматривающему баню. Пошли Сергеев. Медиционера убрали с заклидку, у нас отъехал. В лесу снова стало тихо. Настители посмотрели друг на друга, прислушиваясь к тишине. Это они ведь нас ищут, сказал Каширин флегматично. Все деревни, наверное, прочёсывают. Весело в эту же вёти покачал головой Красноф. Панкрат бросил лопату, он успел сделать приличный замес цементного раствора, вылил на голову полведра воды, отошёл в тень. Уходить надо, продолжал тем же тоном Каширин. Если они вернутся и начнут искать бригадира, уйдём завтра, сказал Панкрат. Вернутся Родион и Миша обсудим ситуацию. Коля, с фезика на Фашнянскую больницу и привези полковника, если, конечно, он уже акклимался и в состоянии соображать. Каширин молча начал одеваться. Я поеду с ним, сказал Краснов. По одному ездить в такое время опасно. Давай, согласился Панграт, подумав, только не на джипе. Возьмите мотоцикл, не так бросается в глаза. Каширин завёл мотоцикл, Краснов бросил в коляску ружьё, сел сзади, и они уехали. Панкрат остался один, вдруг впервые в жизни испытав непривычное чувство безысходности и гнетущей подавленности. С бандитами на дорогах его команда управлялась неплохо, но бороться на равных со спецслужбой, да ещё на её территории, явно не могла. Баркова в больнице не оказалась. Как сказала старшая медсестра отделения, за ним приехали из области и увезли в центральную брянскую психиатрическую клинику имени Семашко для прохождения реабилитационного курса лечения. Хотя он уже и у нас вышел из состояния фрустрации, добавила пожилая медсестра, начал сам есть, умываться, смотреть телевизор. А у тех, кто за ним приехал, были какие-нибудь документы? поинтересовался насторожившийся Каширин. Я не знаю, они беседовали с врачом, но, наверное, же были, как же иначе? Мы больных без документов не выписываем. Могу я поговорить с врачом? А кто вы приходитесь больному? Двоюродный брат. Пойдёмте. Старшая медсестра вывела Пашу из своего кабинета и провела в кабинет дежурного врача. Лев Борисович, тут вот товарищ к вам интересуется больным. По фамилии Барков, сказал Каширин. Мы привезли его на 2 дня назад, а у него была потеря памяти и я знаю, кивнул врач. У него было породистое месистое лицо с двумя подбородками. Увезли его сегодня утром. Кто, куда? Вы с ними разговаривали? Само собой, разумеется. Это наши коллеги из военно-полевого госпиталя Борденко в Тросне. показали документы, всё очень чином, сказали, что он крупный армейский начальник, чуть ли не генерал, но страдает расстройством психики и часто впадает в депрессивное состояние. Каширин повернулся к медсестре, которая с видимым удивлением смотрела на врача. Олег Борисович, вы же говорили, что они из центра Семашка, ничего подобного я не говорил, с неудовольствием сказал врач. Среди них был сотрудник ЦПБ, но в качестве консультанта увезли его военные медики, хотя я и возражал. Он вполне мог вылечиться и у нас. Ясно. Спасибо за информацию. Каширин поспешил из кабинета, и на вопрос врача, а кто вы больному молодой человек, не ответил. Он понял, что Барково забрали в зону те же люди, что захватили у Кургана двух членов отряда. Теперь надо было уходить из больницы как можно быстрей, потому что профессионалы зоны наверняка оставили здесь группу для перехвата тех, кто придет проведать больного. Однако никто не препятствовал его выходу из больницы, и никто не бросался к мотоциклу на стоянке, возле которого слонялся изнывающий от жары Краснов. И всё же, стоило ему отъехать от здания больницы, как за мотоциклом сразу двинулся тупорылый новенький бычок с брезентовым верхом, младший брат нижегородской газели. Он мог перевозить не только любой груз весом до 3 тонн, но и около двух десятков вооружённых людей, целый десант. А сельские дороги ему были не страшны. Краснов все понял без слов, поэтому он на ходу пересел в коляску и, как только мотоцикл выскочил за деревню и углубился в лес, достал помповик и аккуратно прострелил бычку правое колесо. Так и осталось неизвестным, кто сидел за рулем автомобиля: обычный сельский шофируга или армейский ас догнать мотоцикл не тот, не другой без колеса. не могли. Панкрат выслушал доклад Каширина с виду спокойно, скрестив руки на груди, потом поднял посветлевший, буквально засветившийся желтизной, как у кукошки глаза на подчинённых и криво улыбнулся. Мы проигрываем во всех направлениях. Начальство зоны держит здесь всё под контролем, даже милицией командуют, не говоря уже о средствах массовой информации. Майор Сватов землю будет рыть, чтобы найти нас и ликвидировать как источник беспокойства и предполагаемой утечки информации. Тем более, что мы стащили в зоне обращение к продукции лаборатории. Я вообще удивляюсь, как вам удалось так долго держаться здесь в таких условиях, признался Краснов. Все как на ладони. Чехнешь в одной деревне, слышно в другой. Только леса и спасают, да и то до поры до времени. Нас здесь не ждали, пробасил Каширин. Эти сволочи привыкли чувствовать себя хозяевами положения и в мыслях не допускали, что кто-то может действовать так же нагло, как они. Теперь они очнулись. К чему ты клонишь? Хочу выяснить ваше отношение к происходящему. Что посоветуете делать? Сидеть здесь это верная гибель группы. Уйти это значит бросить ребят. Зачем же бросать? Пожалуй, плечами Красноф. Давайте тихо и исчезнем за пределы области, доберём людей, экипируемся и вернёмся. Панкрат потянул мочку уха, задумался, кивнул. Здравая мысль. Ты, Николай, по-моему, Андрей прав. Мы потеряли четверых, если считать Витьку Баркова, чуть ли не половину группы. В Питером осилить зону не удастся. Панкрат облокотился на крышу джипа, размышляя о чём-то. В кабине машины чирикнула рация. Панкрат достал трубку, поднёс к уху, выслушал сообщение и повернул голову к выжидательно глядящим на него подчиненным. Есть возможность устроить напоследок прощальный концерт. Из зоны только что на пяти мотоциклах выехали наши приятели, причём не в форме. А в прикидах байкеров. Неужели опять пошли на охоту? не поверил Каширин. Похоже. Перехватим, как говорит китайская стратегема номер 2: нападай там, где уступают, и не нападай там, где дают отпор. Краснов и Каширин переглянулись. Я за, сказал Андрей, соскучился по делу. В конце концов, мы ничего не теряем, согласился Каширин. Только где и как? мы их перехватим. Панкрат достал рацию. Родион, догоните мотоциклистов и следуйте за ними. Мы выезжаем и будем держаться сзади. Командой. Куда нам двигаться? Ждите, лаконично отозвался разведчик. Собираемся, бросил Воробьёв. Они покидали оружие в кабину джипа, переоделись в пятнистые комбинезоны спецназа, выпустили из бань утомленных долгим сидением пленников и выехали с территории дачи. Джип вёл Краснов, мотоцикл Коширин, пристроившись в килеваторе. Через пять минут вышел на связь Радион: они едут к фаши не. Банкрат развернул карту Брянской области, нашёл Жуковский район, ткнул пальцем в россыпь кружочков и линий. Мы вот здесь проедем Николаевку Сакова и на развилке повернём налево. Я не ориентируюсь, будешь показывать. Всё даже ты доехал нормально, тут не так много дорог, по которым можно проехать на машине. Через Сакова ты и проезжал, вот за селом сразу и повернёшь налево. Снова зачеррикала рация. Они свернули направо в сторону Петуховки. Панкрат сделал жест и краснов затормозил. Они едут к Петуховке, то есть практически нам навстречу. Дорога здесь одна. Придется сворачивать в лес. Куда они могут направляться? Если не остановиться в Петуховке или в Сакково, то дальше развилка. На право дорога ведет в Николаевку, налево в Косилово. Будем ждать. Родион позвонил через полчаса. Мотоциклисты остановились, не достигнув Петуховки, потом повернули назад, миновали развилку на Фашню и устремились к Жуковке, но через несколько километров свернули в деревню Велея. Теперь они где-то в центре деревни, докладывал Родион, и, скорее всего, развлекаются в обычном своём стиле. Я слышал рёв моторов и стрельбу. Их шестеро, чем вооружены, неизвестно, мы не разглядели, хотя не проехали мимо. Пришлось спрятаться в лесу. Что делать, командир? Ждите, сказал Панкрат. Мы сейчас подъедем. Краснов дал газ, джип помчался по разбитой асфальтовой дороге, поднимая за собой пыльную пыли, которая вскоре проникла в машину и заскрепела на зубах. Каширин на мотоцикле отстал, чтобы не глотать пыль, но вряд ли почувствовал себя лучше, чем пассажиры Nissan Patrol'а. Проехали Сакова, Петуховку, а недалеко от поворота на Велею из леса на перерест джипу вырвался мотоцикл Родиона и Михаила. Месцители собрались у машины Воробьёва. Плана действий у меня нет, сказал Панкрат. Будем импровизировать. Мы с Андреем и Мишей поедем вперед, понаблюдаем, что творится в деревне. Окна у джипа темные, и нас никто не увидит. Паша и Радион ждут сигнала и по команде врываются в деревню с двух сторон. Другие варианты есть. Отсутствие вариантов тоже вариант, пробурчал хмурый Радион, но самый худший. Ты можешь предложить что-нибудь поинтересней? Мне не хочется туда идти. признал серадион смущенный без разведки и подготовки и страховки в ослабленном составе панкрат задумался по правде говоря ему тоже не хотелось начинать операцию без подготовки но и не воспользоваться шансом узнать что-нибудь о пропавших разведчиках группы он не мог кто-нибудь еще сомневается в необходимости атаки не неволю можете со мной не ходить погоди командир У Каризина прогудел Каширин: Не гони волну. Мы не отказываемся от перехвата, тем более что мотоциклисты из зоны могут знать о судьбе Эдика Тагира и Евички, но Родион прав. Нас мало, и всё предусмотреть мы просто не в состоянии. Что ты предлагаешь? Каширин крякнул, почесал грудь под комбинезоном: Да чёрт его знает. Раз уж мы их догнали, не стоит давать отбой. Надо доводить дело до конца. Захватим Ежика и смоимся. Панкрат огляделся сосредоточенным лицом мстителей, подставил ладонь, получил четыре шлепка и сел в кабину джипа. Через несколько минут они были в центре села. Байкеры действительно развлекались. Трое из них, набежанные скорости, гонялись друг за другом по узким улочкам вилеи, пугая и давя пернатую живность кур, уточ и цыплят. Улицы деревни были почти сплошь покрыты травой, и пыль мотоциклы поднимали мало. Жители деревни то ли попрятались, то ли отсутствовали по причине рабочего дня. Во всяком случае никого из них, видно, не было. Лишь кои-где в окна выглядывали любопытные лица. ребетишек. Ещё двое мотоциклистов пили пиво возле продуктового магазина и швыряли пустые бутылки в кузов стоящего рядом грузовика или на площадку перед местным клубом с афишей американского боевика Терминатор 2. Здесь же притулился к стене клуба коммерческий киоск. Продавец или владелец, которого ни то грузин, ни то армянин, сидел на земле спиной к своему киоску, а третий байкер, буйно заросший волосами, бородатый, пузатый, громадный, в сапогах 45-го калибра, с покатыми плечами борца Изетка прикладывался к горлышку двухлитровой пластмассовой бутыли с фантый, лил ему на голову пенящуюся оранжевую жидкость, приходя от этого в неистовый восторг. И веял от всей этой критинической развлекухи таким театральным переигрыванием, что Панкрат похолодел, внезапно осознавая, что их здесь ждут. Уходим. Сквозь зубы процедил он доставая рацию. Краснов с удивлением глянул на командира. Почему? Да мы с ними справимся в два счета. Возьмем эту парочку магазин или бычару у киоска, никто и пикнуть не успеет. А те болваны пусть себе так и катаются. Радион, Паша, позвал Панкрат. Рация молчала. Радион, почему не отвечаешь? Ты где, Паша? В чем дело? Через несколько секунд. А тотвалься Родион. Командир тревога. Деревню окружают. Свист, скрип, ворчание, шум, сквозь который донеслись обрывки слов. Ловяк, двэн собак, дить, глянна. Уходи сам, повысил голос Воробьёв, вткнул Краснову рукой вперёд, приказывая ей уезжать и продолжая вызывать Каширина. Джип тронулся с места и в тот же миг Байкеры перестали валять дурака, выхватывая загодя приготовленное оружие. Это была самая настоящая засада, заранее спланированная и неплохо организованная, развёрнутая с одной только целью выманить мстителей из их схрона. Цели этой организаторы засады добились. Мстители клюнули на приманку. Но и те в свою очередь действовали быстро, сразу принимая предлагаемые условия и не ожидая приказа командира. Ларин открыл огонь по двум мотоциклистам из пистолета практически одновременно с ними, а Краснов направил джип прямо на медведиобразного байкера у киоска, вскидывающего к плечу помповое ружьё. Выстрел удар заряда крупнокалиберные дроби в верхний правый угол лобового стекла и в крышу удар бампера о тело мотоциклиста крик грохот мужик врезался в киоск разломыв его хрупкое строение краснов сдал назад и по дуге объехал площадь перед магазином в то время как Ларин и Воробьев стреляли каждый по своей цели Миша заставил замолчать одного из стрелков и попал в бак ближайшего мотоцикла. После взрыва замолчал автомат и его напарника. Панкрат выстрелом из помповика выбил из седла первого приближавшегося мотоциклиста, а затем прострелил колесо второго мотоцикла. Таким образом бой в центре села закончился, но решающим он не был. мстители ждали за околицей деревни перекрыв все три дороги ведущие из велея к соседним сёлам в лес и к жуковке кроснов начал было притормаживать поглядывая то на выползающий из леса грузовичок то на панкрата но тот налитый злобой силой и яростным желанием идти до конца сверкнул пронзительно жёлтыми глазами жми прорвёмся радион уходи не жди нас паша отзовись если ты меня слышишь Ларин тронул Панкрата за плечо, тот замолчал, заметив за сараем последнего двора деревни, лежащей на боку мотоцикл Каширина и три фигуры рядом в пятнистой форме. Стрелять на очередновременно и те, и другие, и если бы не мастерство Краснова, опытного водителя, мстителем пришлось бы туго, но Андрей резко свернул к сараю, Тут же сделал крутой зигзаг и пробив ветхий заборчик огорода, вывел Nissan к парням в камуфляже. От джип принял на себя несколько автоматных очередей. Михаила ранило в плечо, Панкрату пуля пропохала правую лопатку, но и он, и Ларин не промахнулись. Выскочили из джипа, вытащили из-под мотоцикла невероятно тяжёлое, окровавленное тело Каширина, с трудом впихнули в кабину и Красноф погнал машину навстречу редкой цепи пятнистых фигур, выскочивших из-за перегородившего дорогу бычка. Шансов прорваться у них почти не было. Против джипа с тремя пассажирами, вооружёнными пистолетами и помповым ружьём, противник на сей раз выставил 8 человек, вооружённых автоматами и гранатомётом. И тут Панкрат вспомнил о захваченном в зоне психотронном генераторе и не колеблясь пустил его в ход дальнейшие события пронеслись в темпе урагана умещаясь всего в полминуты плотного огневого контакта десантники в камуфляже открыли огонь из автоматов уже с полсотни метров не заботясь об экономии патронов Огрызнулись в ответ имместители, хотя плотность их огня была на два порядка ниже, несмотря на то, что и Ларин, и Воробьев стреляли по Македонски с обеих рук. Но если эффективность стрельбы из пистолетов у Михайла были восемнадцатизарядный Бердыш и пятнадцатизарядный Глок двадцать три, Панкрат предпочел отечественный Леопард. Из идущего по неровной тряской дороге джипа была не высокой. то первый же выстрел из пистолета генератора, которых Панкрат не слышал, но чувствовал, мышцы руки каждый раз сводила судрока, принесли ощутимый результат. Гранатометчик справа, выцеливший машину, выронил оружие и сел в бурьян. Его сосед тоже перестал стрелять, а спецназовец, спустивший очередь в лобовое стекло Ниссана, круто нулся волчком, поливая огнем все вокруг. и накрыл двух своих сослуживцев. И всё же силы были слишком неравными. От жип попала не меньше полусотни пуль, высадив все стёкла из решетив дверцы и передок машины, и многие из них нашлись седаков. Ларин умер мгновенно и тихо, получив пулю в голову. Краснов закричал, когда разлетелись остатки бокового стекла, изрезав ему лицо и попав в глаза, но успел обогнуть бычок по склону канавы и последним усилием выключил зажигание. Жип мягко уткнулся носом в стену кустарника, за которым начинался лес, и зашипел паром из пробитого бачка охлаждения. Панкрат тронул опустившего на руль Голову Андрея за плечо и спачкался в крови. Секунду посидел, закусив губу. Но бой еще не закончился и надо было использовать свой долг до конца. Сзади простучала очередь, пули забарабанили по корпусу джипа. В ответ раздалась еще одна очередь из леса. Кто-то завопил, треснул выстрел и в опаль оборвался. Из леса выбежал Родион с автоматом в руках, уложил длинную очередь в поле, где мелькали фигуры уцелевших врагов, подскочил к джипу. Уходим, ребя. Продолжение фразы застыло у него на губах. Панкрат перехватил тело Краснова на своё место, пересел за руль, где Петро убит. Садись. Вымозаный в грязи и зелени Радион вскочил в кабину, споткнувшись о безвольное тело Михаила, и Воробьёв погнал Nissan по дороге в лес, не обращая внимания на чихающий двигатель. Радион перестал смотреть на Ларина, встряпенулся, высунулся в окно и дал очередь по грузовику целя по колёсам. Сел, глядя то на Ларина, то на Краснова, потом откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Они похоронили ребят на Фашнянском кладбище, рядом с убитым Константином. Переоделись. Джип загнали в реку и оставили. Мотор его грелся и стучал, но тянул, и мог бы, наверное, продержаться до Жуковки. Однако Nissan был теперь слишком заметен, превратившись в решето, и рисковать продвигаться на нём даже в течение получаса не стоило. Местители наверняка искали по всему району. Родион, почерневший и осунувшийся, не сказал Панкрату ни слова, но взгляд его, всё чаще останавливающийся на лице командира, был так красноречив, что Панкрат наконец очнулся. Напившись прямо из реки, он вылез на береговой откос и остановился напротив парня, расставив ноги и засунув пальцы рук под ремень. Мы проиграли, лейтенант. Группа час прекратила существование. Если хочешь, плюнь мне в лицо. За что? с угрюмым удивлением спросил Радион. За то, что я пренебрег твоей и своей интуицией. За саду можно было вычислить, если бы я не торопился. Можешь уходить, возвращаться на родину. Ты тульский? Из под Тулы городок Богородецк. Вот и поезжай. Деньги есть на билеты. Могу дать пару сотен. Не надо, обойдусь. Радион отвел глаза, потоптался на месте. А ты куда? А я еще здесь побуду. Должок верну. Петра похороню, если его не забрали. Потом тоже вернусь в Москву. Если снова надумаешь выйти на тропу войны, вспомни обо мне. Воробьёв смотрел непоняюще, и Родион добавил: "Ты же хотел создать чистилище или как его там, союз борьбы с мафией. А Панкратов улыбнулся: "Да, собирался. Может, ещё действительно повоюем". Они пожали друг другу руки, потом обнялись и разошлись в разные стороны. Радён направился к дороге на Жуковку, путь Воробьёва лежал в Ковали. Не попрощаться с Лидией, сестрой Крутова, он не мог.